АКТИВНОЕ МЯУ В предыдущей главе я уже упоминала о жалобном мяуканье как об одном из самых эффективных звуковых сочетаний, какие только вы можете произнести, чтобы подтолкнуть членов вашей семьи к действию. К нему следует обязательно добавить еще один вид специфических звуков, которые вы все со временем освоите, и который производит замечательное, успокаивающие воздействие на людей. Я имею в виду наше мелодичное пение, состоящее из ритмично повторяющихся звуковых сочетаний с четкой модуляцией последнего слога. Эти звуки не имеют прямого целевого назначения в наших отношениях с людьми, хотя по какой-то неизвестной причине, Они, как оказывается, улучшают их настроение и повышают чувство юмора. Мы же пользуемся этими звуками вполне естественно, как формой своеобразного приветствия или когда находимся в особенно доброжелательном и великодушном расположении духа. Я специально обращаю ваше внимание на это как на дополнительные средства в вашем арсенале действий, направленных на то чтобы и впредь держать членов вашей семьи в состоянии подчинения и готовности во всем угождать вам. К счастью для нас большинство людей все же в достаточной степени интеллигентны и со временем вы поймете, что не составит большого труда быстро обучить членов вашей семьи, распознавать издаваемые вами различные звуки, то есть определенного типа мяуканья, а также то, что вы хотите ими сказать. Как вам известно, мы в нашем кошачьем мире пользуемся совершенно другими методами общения друг с другом, однако люди в основном полагаются на то, что они слышат. Поэтому приходится учитывать это в отношениях с ними и приспосабливаться. Например, Вы подошли к двери и, усевшись около неё, издаете короткое и скрипучее мяу, потрогав при этом дверь лапкой. Тем самым вы даете людям понять, что хотите, чтобы они открыли ее и выпустили вас наружу. Через некоторое время вы убедитесь, что члены семьи сумели уловить связь между этим видом мяу и вашим желанием выйти из комнаты. То же самое вы можете проделать в отношении пищи, игрушек, Или же, скажем, даже потребовать «Освободите мое кресло, мяу!». И так поступайте до тех пор, пока вы не заставите их заучить небольшой словарь из восьми 10 полезных звуков слов, которые действительно требуются вам для ваших целей. Но не более, так как я совершенно уверена, что вы вряд ли захотите расширять рамки разговорного общения с людьми. После того, как вы поживете с ними какое-то продолжительное время, то без труда заметите, что большинство неприятностей, в которые они периодически попадают, происходит из-за их непрерывной болтовни и говорильни. Советую вам запомнить, что на самом деле не имеет никакого значения, какими звуками или мяу вы будете пользоваться в своих целях. Главное заключается в том, чтобы каждый раз в каждом конкретном случае вы употребляли одни и те же звуки. Вы даже можете изобрести свой собственный язык, и поверьте мне, это совсем неплохая идея. И уж, конечно, это гораздо лучше, чем копировать манеру разговора других кошек. По крайней мере, вы тем самым лишний раз подчеркнете желаемую иллюзию своей исключительности. Ведь подумать только, у вас будет свое собственное секретное средство общения с членами вашей семьи, которое никто не сможет понять. И это даст им дополнительную возможность похваляться вашими, а значит и своими достижениями, перед друзьями и знакомыми. Когда наша киса хочет выйти погулять, то она говорит так «мур-мур-мур». Я никогда не слышал, чтобы другая кошка употребляла такое выражение.